Кровавый дождь. Ювелир, войдя, кинул комнату испытующим взглядом, но там не было ничего, что могло бы вызвать в нем подозрения или же укрепить их. Кадрос все еще прикрывал обеими руками бумажки и золото. Карконта улыбалась с гостью, насколько могла приветливее. А сказал ювелир, вы, по-видимому, все еще боялись, не просчитались ли. «Если после моего ухода опять стали пересчитывать свое богатство?» «Да нет», — сказал Кадрус. «Но самый случай, который дал нам его, настолько неожиданный, что мы никак не можем поверить нашему счастью. И если у нас перед глазами не лежит вещественные доказательства, то нам все еще кажется, что это сон». Ювелир улыбнулся. «Ночует у вас тут кто-нибудь?» — спросил он. «Нет», — отвечал Кадрус, — «это у нас не заведено». До города недалеко, и на ночь у нас никто не остается. Значит, я вас очень стесню. Да что вы, сударь, любезно сказала Карконта, нисколько не стесните, уверяю вас. Где же вы меня поместите? В комнате наверху. Но ведь это ваша комната, это не важно. У нас есть вторая кровать, в комнате рядом с этой. Кадрус удивленно взглянул на жену. Ювелир стал напевать какую-то песенку. Греясь у камина, куда Карконто подбросила хапку хвороста, чтобы гость мог обсушиться, тем временем она расстелила на краю стола салфетку и поставила на него остатки скудного обеда и яичницу. Кадрус снова спрятал, ассигнации в бумажник, золото в мешок, а все вместе в шкаф. Он в мрачном раздумье ходил взад и вперед по комнате, время от времени поглядывая на ювелира, который в облаке пара стоял у камина и, пообсохнув с одного бока, поворачивался к огню другим. — Вот, — сказала Карконта, ставя на стол бутылку вина, — если угодно можете приниматься за ужин. А вы, — спросил Жонас. я ужинать не буду, — отвечал кадрус. «Мы очень поздно обедали», — поспешила добавить Карконта. «Так мне придется ужинать одному», — спросил ювелир. «Мы будем вам прислуживать», — ответила Карконта с готовностью, какой она никогда не проявляла даже по отношению к платным посетителям. Время от времени кадру сбросал на нее быстрый, как молния, взгляд. Гроза все еще продолжалась. «Слышите, слышите, — сказала Карконта, — право, хорошо сделали, что вернулись. Ну, если пока я ужиную, бурю утихнет, я все-таки пойду, — сказал ювелир. Это Мистраль, — сказал, покачивая головой кадрус, — это протянется до завтра. И он тяжело вздохнул. Ну, что же делать?» — сказал ювелир, садясь к столу, — тем хуже для тех, кто сейчас в пути. — Да, — отвечала Каркомта, они проведут плохую ночь. Ювелир принялся за ужин, а Каркомта продолжала оказывать ему всяческие услуги. Как подобает внимательной хозяйке, она, всегда такая сварливая и своенравная, была образцом предупредительности и учтивости. Если бы ювелир знал ее раньше, такая разительная перемена, конечно, удивила бы его и не могла бы не возбудить в нем подозрений. Ну а что касается кадруса, то он продолжал молча шагать по комнате и, казалось, избегал даже смотреть на гостя. Когда тот поужинал, кадрус пошел открыть дверь. «Гроза как будто проходит», — сказал он. Но в эту минуту... Словно, чтобы показать, что он ошибается, оглушительный раскат грома потряс весь дом. Порыв ветра вместе с дождем ворвался в дверь и потушил лампу. Кадрус снова запер дверь. Его жена угольком из догоравшего камина зажгла свечу. «Вы, должно быть, устали», — сказала она ювелиру. «Я послала чистые простыни. Идите наверх и спите спокойно». Уже она подождал еще немного чтобы посмотреть, не утихает ли буря. И, убедившись, что гроза и дождь только усиливаются, пожелал хозяевам спокойной ночи и ушел наверх. Он шел по лестнице над моей головой, и я слышал, как ступеньки скрипели под его ногами. Карконта проводил его алчным взглядом, тогда как кадрус напротив стоял к нему спиной и даже не смотрел в его сторону. Все эти подробности о которых я вспомнил позже, ничуть меня не поразили, пока все это происходило у меня перед глазами. В общем, все, что случилось, было вполне естественно, и если не считать истории с алмазом, которая показалась мне довольно неправдоподобной, все вытекало одно из другого. Я смертельно устал, но собирался воспользоваться первой минутой, когда уймется дождь и уляжется буря. А потому решил поспать несколько часов и убраться отсюда среди ночи. Я слышал, как наверху ювелир поудобнее устраивался на ночь. Вскоре под ним заскрипела кровать, он улегся. Я чувствовал, что мои глаза слепаются. А так как у меня не возникало ни малейшего подозрения, то я и не пытался бороться со сном. В последний раз я заглянул в соседнюю комнату, кадрус, Сидел у стола на деревянной скамейке, которая в деревенских трактирах заменяет стулья. Он сидел ко мне спиной, так что я не мог видеть его лица. Да и сиди он, иначе я все равно не мог бы его разглядеть, потому что он голову склонил на руки. Карконта некоторое время молча наблюдала за ним, потом пожала плечами и села напротив него. В эту минуту потухающее пламя охватило еще нетронутый сухой сук. В темной комнате стало немного светлее, Карконта не сводила глаз с мужа, а так как он сидел все в той же позе, она протянула свои скрюченные пальцы и дотронулась до его лба, как друзь вздрогнул. Мне показалось, что губы Карконты шевелились, но или она говорила слишком тихо, или сон уже притупил мои чувства, только звук ее голоса не долетал до меня. Глаза мои тоже заволакивались туманом, и я уже не отдавал себе отчета, наяву я все это вижу или во сне. Наконец, веки мои сомкнулись, и я перестал сознавать окружающее. Я спал глубоким сном. Как вдруг меня разбудил выстрел, и за ним ужасный крик. Над головой раздались нетвердые шаги, и что-то грузно рухнуло на лестнице, как раз над моей головой. Я еще не совсем пришел в себя. Мне слышались стоны, потом заглушенные крики, как будто где-то происходила борьба. Последний крик, протяжнее, чем остальные, сменился затем стонами. И он окончательно вывел меня из оцепенения. Я приподнялся на локти, открыл глаза, но не мог в темноте ничего разглядеть, и дотронулся до своего лба, на который, как мне показалось, падали сквозь доски и лестницы частые капли теплого дождя. За меня шумом наступила полная тишина. Я слышал над своей головой мужские шаги. Заскрипела лестница, мужчина спустился в нижнюю комнату, подошел к камину и зажег свечу. Это был кадрус. Он был очень бледен, и его рубашка была вся в крови. Затеплив свечу, он быстро поднялся по лестнице, и я вновь услышал его быстрые и тревожные шаги. Через минуту он снова сошел вниз. В руке он держал футляр. Удостоверившись, что алмаз лежит внутри, он начал совать его то в один, то в другой карман. Затем, решив, вероятно, что карман недостаточно надежное место, закатал его в свой красный платок и обернул им шею. Затем он бросился к шкафу, вытащил оттуда золотые ассигнации, рассовал их в карманы штанов и в карманы куртки, захватил две-три рубашки и выскочил за дверь. Тогда мне стало все ясно. Я упрекал себя за случившееся, как будто сам был в этом виноват. Мне показалось, что я слышу стоны. Может быть, несчастный ювелирующий был жив, может быть, оказав ему помощь, я мог отчасти загладить зло, которое я не то чтобы свершил, но которому дал свершиться». Я налег спиною на плохо скрепленные доски, отделявшие от нижней комнаты подобие пристройки, где я лежал. Доски подолис, и я проник в дом. Я схватил свечу и бросился вверх по лестнице. Поперек нее лежало чье-то тело. Это был труп карконты. Слышанный мною, выстрел был сделан по ней. Пуля пробила ей шею на вылет, кровь текла из двойной раны и струей била. Изо рта она была мертва. Я перешагнул через труп и побежал дальше. Спальня была в ужасном беспорядке. Часть мебели была прокинута. Простыни, за которые судорожно хватался несчастный ювелир, были разбросаны по комнате. Сам он лежал на полу, головой к стене, в луже крови, вытекшей из трех больших ран на груди. И четвертый четвертой торчала рукоятка огромного кухонного ножа. Мне под ноги попался второй пистолет, неразряженный, вероятно, потому что порох отсрел. Я подошел к ювелиру, он был еще жив. От шума моих шагов, а главное от сотрясения пола, он открыл мутные глаза, остановил их на мне, пошевелил губами, словно желая что-то сказать, и испустил дух. От этого страшного зрелища я почти обезумел. Раз я никому уже не мог помочь, мне хотелось только одного — бежать! Я схватился за голову и с криком ужаса выскочил на лестницу. В нижней комнате оказалось человек шесть таможенных досмотрщиков и два-три жандарма, целый вооруженный отряд. Меня схватили. Я даже не пытался сопротивляться, я больше не владел собой. Я пытался говорить, но издавал только нечленно раздельные звуки. Я увидел, что таможенники и жандармы показывают на меня пальцами. Я оглядел себя, я был весь в крови. Тот теплый дождь, который капал на меня сквозь доски лестницы, был кровью карконты. Я указал пальцем на то место, где я прятался. «Что он хочет сказать?» — спросил один из жандармов. Один из таможенников заглянул туда. «Он хочет сказать, что прошел оттуда!» — ответил он. И он указал на пролом, через который я в самом деле прошел. Тогда я понял, что меня принимают за убийцу. Ко мне вернулся голос, ко мне вернулись силы. Я вырвался из рук державших меня людей и крикнул «Это не я! Не я!» Два жандарма навели на меня свои карабины, если ты пошевелишься, сказали они, тебе конец. Но я же вам говорю, воскликнул я, что это не я. Все это ты можешь рассказывать судьям в ними, отвечали они, а пока иди за нами, и наш тебе совет не сопротивляйся. Да я и не думал сопротивляться. Я был охвачен ужасом, подавлен. На меня надели наручники. Привязали к лошадиному хвосту и отвезли в ним. Оказывается, меня выследил один из таможенников. Поблизости от трактира он потерял меня из виду, предположил, что я там проведу ночь и отправился предупредить своих товарищей. Они явились сюда как раз, когда грянул выстрел, и захватили меня при таких явных уликах, что я сразу понял, как трудно мне будет доказать свою невиновность. Тогда все мои усилия свелись к одному — Прежде всего я попросил следователя, чтобы он велел разыскать некоего аббата Бузони, заезжавшего в этот самый день в трактир Гарский мост. Если Кадрус все выдумал, если этого аббата не существовало, значит, я пропал. Разве что поймали бы самого Кадруса, и он бы во всем сознался. Прошло два месяца, во время которых, должен это сказать, к чести моего следователя, были приняты все меры для разыскания аббата. Я уже потерял всякую надежду. Кадруса не нашли. Меня должны были судить в ближайшую сессию, как вдруг 8 сентября, то есть через три месяца и пять дней после убийства, в тюрьму уявился Бад Бузони, которого я уже и не ждал, и сказал, что слышал, будто один из заключенных хочет поговорить с ним». Он, по его словам, узнал об этом в Марселе и поспешил явиться на мой зов. Вы можете себе представить, с какой радостью я его принял? Я рассказал ему все, что увидел и слышал. Волнуясь, приступил я к истории с алмазом. Против всякого моего ожидания она оказалась чистой правдой. И опять-таки против всякого моего ожидания он вполне поверил всему, что я рассказал. Я был пленен его кротким милосердием. Видел, что ему хорошо известны нравы моей Родины. И тогда, в надежде, что, быть может, из этих милосердных уст я получу прощение за единственное свое преступление. Я рассказал ему на исповеди, во всех подробностях, что произошло в отеле. То, что я сделал по сердечному влечению, имело такое же последствие, как если бы я сделал это из расчета. Мое сознание в этом первом убийстве, к которому меня ничто не принуждало, убедило его, что я не совершил второго. И он, уходя, велел мне надеяться и обещал сделать все от него зависящее, чтобы убедить судей в моей невиновности. Я понял, что он занял занялся мною когда увидел, что для меня постепенно смягчается дюремный режим, и узнал, что мое дело отложено до следующей сессии. В этот промежуток времени проведению угодно было, чтобы за границей схватили кадруса и доставили во Францию. Он во всем сознался, свалив на свою жену весь умысел преступления и подстрекательства к нему. Его приговорили к пожизненной каторге, а меня освободили. «И тогда, — сказал Монте-Кристо, — вы явились ко мне с рекомендательным письмом от аббата Бузони. Да, ваше сиятельство, он принял во мне живое участие. Ваше ремесло контрабандиста погубит вас, — сказал он мне, — если вы выйдете отсюда, бросьте это. Но отец мой спросил я, как же мне жить и содержать мою несчастную невестку? «Один из моих духовных сыновей, — ответил он, — относится ко мне с большим уважением и поручил мне отыскать ему человека, которому он мог бы доверять. Хотите быть этим человеком, я ему вас рекомендую!» «Отец мой! — воскликнул я, — как вы добры! Но вы обещаете мне, что я никогда в этом не раскаюсь. Я поднял руку, чтобы дать клятву, этого не нужно!» Сказал он, я знаю и люблю корсиканцев, вот вам рекомендация. И он написал несколько строк, которые я вам передал, и на основании которых ваше сияйство взяли меня к себе на службу. Теперь я могу с гордостью спросить, имели ли вы когда-нибудь ваше сияйство причины быть мною недовольны? Нет, — отвечал граф, — я с удовольствием признаю, что вы хороший слуга-вертучок. Хоть вы недостаточно доверяете мне. Я, ваше сиятельство? Да, вы. Как могло случиться, что у вас есть невестка и приемный сын, а вы мне никогда о них не говорили? Увы, ваше сиятельство. Мне остается поведать вам самую грустную часть моей жизни. Я уехал на Корси. Вы сами понимаете, что я... Торопился повидать и утешить мою бедную невестку, но в ральяну меня ждало несчастье. В моем доме произошло нечто такое ужасное, что об этом и до сих пор еще помнят соседи. Следуя моим советам, моя бедная невестка отказывала Бенедетто, который постоянно требовал денег. Однажды утром он пригрозил ей и на целый день. Бедная Сунта, любившая этого негодяя, как родного сына, горько плакала. Пришел вечер. Она ждала его и не ложилась спать. В одиннадцать часов вечера он вернулся в сопровождении двух приятелей и обычных сотоварищей его проделок. Она хотела обнять его, но они схватили ее... И один из них, боюсь, что это и был этот проклятый мальчишка, воскликнул. Мы сыграем в пытку, и ей придется сказать, где у нее спрятаны деньги. Аж сосед Василий уехал в Бастию, и дома оставалась только его жена. Кроме нее никто не мог ни увидеть, ни услышать того, что происходило в доме невестки. Двое крепко держали Ассунту которая не представляла себе возможности такого преступления и ласково улыбалась своим будущим палачам. Третий наглухо сбаррикадировал двери и окна. Потом вернулся к остальным, и все трое, стараясь заглушить крики ужаса, вырывавшиеся у вас сумты, при виде этих грозных приготовлений, поднесли ее ногами к пылающему очагу. Они ждали, что это заставит ее указать, где спрятаны наши деньги. Но пока она боролась с ними, вспыхнула ее одежда. Тогда они бросили несчастную, боясь, чтобы огонь не перекинулся на них, вся охваченная пламенем. Она бросилась к выходу, но дверь была заперта. Она кинулась к окну, но окно было забито. И вот соседка услыхала ужасные крики. Это Сунта звала на помощь. Потом ее голос стал глуше, крики перешли в стоны. На следующий день, после целой ночи ужаса и тревоги, жена Василия наконец решилась выйти из дому, и судебные власти, которым она дала знать, взломали дверь нашего дома. А Сунту нашли полуобгоревший, но еще живой. Шкафы оказались взломаны, деньги исчезли. Что до Бенедетта, то навсегда Исчез из Рольяна, и с тех пор я не видел и даже не слышал о нем. Узнав об этом печальном происшествии, — продолжал Бертуччо, — я и отправился к вашему сиятельству. Мне уже ни к чему было рассказывать вам не о Бенедетту, потому что он исчез, не о моей невестке, потому что она умерла. — И что вы думали об этом происшествии? — спросил монте кристо что это была кара за мое преступление, — ответил Бертуччо. — О, эти Вильфоры! Проклятый род! — Я тоже думаю, — мрачно прошептал граф. — Теперь, — продолжал Бертуччо, — ваше сиятельство понимает, почему этот дом, где я с тех пор не был, этот сад, где я неожиданно очутился, Это место, где я убил человека, могли вызвать во мне мучительные волнения. причину, которого вам угодно было узнать. Признаюсь, я не уверен, что здесь у моих ног, в той самой могиле, которую он выкопал для своего ребенка, не лежит господин Девильфор. — Что ж, все возможно, — сказал Монте-Кристо, вставая, — даже и то... Добавил он чуть слышно, что королевский прокурор еще жив. Аббат Бузони хорошо сделал, что прислал вас ко мне. И вы тоже хорошо сделали, что рассказали мне свою историю, потому что теперь я уже не буду дурно о вас думать. А что этот так неудачно названный Бенедетт? Вы так и не старались напасть на его след? Не пытались узнать, что с ним сталось? Никогда. Если бы я даже знал, где он, я не старался бы увидеть его, обижал бы от него, как от чудовища. Нет, к счастью, я никогда ни от кого ничего о нем не слыхал. Надеюсь, что его нет в живых. Не надейтесь Бертучо, сказал граф. Злодеи так не умирают. Господь, — Охраняет их, чтобы сделать орудием своего отмещения. — Пусть так, — сказал Бертучев. — Я только молю Бога, чтобы мне не привело с ним встретиться. — Теперь, — продолжал опуская голову управляющий, — вы знаете все ваше сияньство. На земле вы мой судья, как Господь на небе. Не скажете ли вы мне что-нибудь в утешении? — Да вы правы. Я могу повторить то, что сказал бы вам об Адбузоне. Этот Вильфор, на которого вы подняли руку, заслуживал возмездия за свой поступок с вами. И, может быть, еще кое за что. Если Бенедетто жив, то он послужит, как я вам уже сказал, орудием Божьей кары, а потом и сам понесет наказание. «Вы же, собственно говоря, можете упрекнуть себя только в одном. Спросите себя, почему, спасши этого ребенка от смерти, вы не возвратили его матери? Вот в чем ваша вина, Бертучо!» «Да, ваше сиятельство, в этом я виновен. Я поступил малодушно. Когда я вернул ребенку жизнь, мне оставалось только, как вы говорите, отдать его матери. Но для этого мне нужно было собрать кое-какие сведения». Обратить на себя внимание, может быть, выдать себя. Мне не хотелось умирать. Меня привязывали к жизни моя невестка, мое врожденное самолюбие корсиканца, который хочет мстить победоносно и до конца. И, наконец, я просто любил жизнь. Я не так храбр, как мой несчастный брат. Бертуччо закрыл лицо руками, а Монте-Кристо... Вперил в него долгий загадочный взгляд. Потом, после минутного молчания, Которому время и место придавали еще больше торжественности, Граф сказал с непривычной для него печалью в голосе, «Чтобы достойно окончить нашу беседу, Последнюю по поводу всех этих событий, Бертучу, Запомните мои слова» которые я часто слышал от Аббата Бузони. От всякой беды есть два лекарства — время и молчание. А теперь я хочу пройти посаду. То, что тягостно для вас, участника ужасных событий, вызывает во мне скорее приятные ощущения и удвоит для меня ценность этого поместья. Видите ли Бертуччу. Деревья милы только тем, что дают тень. А самая тень мила лишь потому, что вызывает грезы и мечты. Вот я приобрел сад, считая, что покупаю лишь огороженное место, а это огороженное место вдруг оказывается садом, в котором бродят привидения, не предусмотренные контрактом. А я любитель привидений, и никогда не слыхал, чтобы мертвецы за шесть тысяч лет Наделали столько зла, сколько его делают живые за один день. Возвращайтесь домой, Бертучо, и спите спокойно. Если в последний час ваш духовник будет к вам не так, милосерд, как Аббат Бузони, позовите меня, если я еще буду жив, и я найду слова, которые тихо убаюкают вашу душу, когда она будет готовиться в трудный путь, который зовется вечностью. Вертуччо почтительно склонился перед графом и, тяжело вздохнув, удалился. Вонто-Кристо остался один. Он сделал несколько шагов. Здесь, около этого платана, могила... «Куда был положен младенец?» — прошептал он. «Там калитка, через которую входили в сад, в том углу потайная лестница, ведущая в спальню. Не думаю, чтобы требовалось заносить все это в записную книжку, потому что у меня здесь, перед глазами, под ногами, вокруг рельефный живой план». И граф, еще раз обойдя сад, направился к карете, Вертуччо, видя его задумчивость, молча сел рядом с кучером. Грето покатило в Париж. В тот же вечер, вернувшись в свой дом на Елисейских полях, граф Монте-Кристо обошел все помещение. Как мог бы это сделать человек, знакомый с ним уже многие годы, и хотя он шел впереди других, он ни разу не ошибся дверью и не направился по такой лестнице или коридору, которые не привели бы его прямо туда, куда он хотел попасть. Алиса провождал его в этом ночном обходе. Граф отдал Бертучо кое-какие распоряжения, касавшиеся украшений или назначения комнат, и, взглянув на чецы, сказал внимательно слушавшему убийцу. Уже половина двенадцатого. Гайда должна скоро приехать. Предупреждены ли французские служанки? А Али показал рукой на половину, предназначенную для прекрасной албанки. Она была так тщательно скрыта, что если завесить дверь ковром, можно было обойти весь дом и не догадаться, что там есть еще гостиная и две жилые комнаты. А Али, как мы уже сказали, показал рукой на эту дверь поднял три пальца левой руки и, положив голову на ладонь этой руки, закрыл глаза, изображая сон. «Понимаю», — сказал Монте-Кристо, привыкший к такому способу разговора. «Все три дожидаются ее в спальне, не так ли?» «Да», — кивнула Ли. «Госпожа будет утомлена сегодня», — продолжал Монте-Кристо, «и, должно быть, сразу захочет лечь. Не надо ни о чем с ней разговаривать». Служанки и француженки должны только приветствовать свою новую госпожу и удалиться. Последи, чтобы служанка-гречанка не общалась с француженками. Али поклонился. Вскоре послышался голос, зовущий привратников. Ворота распахнулись. В аллею въехал экипаж и остановился у крыльца. Граф сошел вниз. Дверца кареты была уже открыта. Он подал руку молодой девушке, закутанной с головы до ног в шелковую зеленую накидку, сплошь расшитую золотом. Девушка взяла протянутую ей руку, любовно и почтительно поцеловала ее и произнесла несколько ласковых слов, на которые граф отвечал с нежной серьезностью на том звучном языке, который старик Гомер вложил в уста своих богов. Затем, предшествуя Али, несшим розовую восковую свечу, девушка, та самая красавица-албанка, что была спутницей монте в Италии, прошла на свою половину, после чего граф удалился к себе. В половине первого в доме погасли все огни, и можно было подумать, что все мирно спят.